Через несколько минут Вильгему Скрябу предстояло умереть. Сразу необходимо отметить, что ему не следовало охотиться на оленя не в сезон, тем более на такого прекрасного самца и уж тем более на красного овцепикского оленя, который официально был признан вымирающим. Впрочем, как уже говорилось выше, опасность полного и окончательного вымирания нависла скорее над Вильгемом Скрябом. Олень шел впереди и так громко шуршал папоротником, что со следа не сбился бы даже слепой. Скряб крался за ним. Туман все еще нависал над камнями, но его сплошной покров уже превратился в рваные полосы. Олень приблизился к кругу и остановился. Нерешительно потоптался на месте, потом оглянулся и вдруг увидел Скряба. Охотник вскинул арбалет. Олень повернулся и прыгнул между камней. После этого момента воспоминания становятся отрывочными. Первое касалось расстояния. Диаметр окружности составлял всего несколько ярдов. Она просто не могла содержать такое большое пространство. Следующее касалось скорости. Что-то выходило из круга. Какая-то белая точка, становившаяся все больше и больше. Арбалет был наведен на цель, но сильным ударом существо вырвало оружие из рук Скряба, а потом появилось ощущение покоя. И краткое воспоминание о боли. Вильям Скряб умер. Вильям Скряб глядел сквозь пальцы на примятый папоротник. А примят он был потому, что в папоротнике валялось тело Вильяма Скряба. Свежеумершие глаза Посмотрели окрестности у мертвых не бывает галлюцинаций смерть похожа на пробуждение после хорошей попойки сначала пара секунд невинной свободы и только потом вы начинаете вспоминать поступки прошлого вечера казавшиеся тогда столь логичными и смешными затем вы припоминаете действительно поразительную выходку с абажуром и двумя воздушными шарами над которой все хохотали до боли в животе после чего осознаете, что сегодня вам предстоит посмотреть людям в глаза. Только сегодня вы трезвы, и они тоже трезвы, а главное, и вы, и они, помните. — О, — изрек Скряп, — ландшафт словно обволакивал камни. Когда смотришь с другого плана существования, все кажется столь очевидным. — Очевидным. Никаких стен, только двери. Никаких кромок, только углы. — Вильям Скряб. Да. — Прошу проследовать сюда. — Ты тоже охотник? — Скорее вор, собиратель оставленных без внимания мелочей. Предпочитаю, чтобы так меня называли. Смерть с надеждой улыбнулся. Скряб нахмурил ныне бестелесные брови. — Что... — Типа булавок и пуговиц? Смерть вздохнул. Метафоры редко, когда доходят до людей. Порой ему даже казалось, что на самом деле всерьез его никто не воспринимает. — Я забираю жизни людей, — несколько раздраженно пояснил он. — Куда? — Вот это нам и предстоит выяснить. Вильям Скряп уже исчезал в тумане. — Эта тварь, которая мне так врезала! «Да. Я думал, они вымерли?» «Нет, просто ушли». «Куда?» — смерть показал костлявым пальцем. «Туда».